6. Доводилось ли вам замечать тот момент, когда обрывалась связь с реальностью и вы засыпали? Этот момент, если за ним понаблюдать, наполнен настоящей магией и тайной. Вот перед нами небольшая комната, обставленная, видимо, той мебелью, что не пригодилась в других комнатах. Старенькая тахта, уютно расположившая на себе посапывающую мисс Уолш. Чуть ближе к окну комод и шкаф, созданные в едином классическом стиле. популярным для этого времени, однако недоступны обычным гражданам. Помимо того, золотые вставки и вырезанные линии. Эта мебель, со слов торговцев, была уникальной еще и потому, что сделана из дерева макасар, доставленного прямиком из Индии. Несколько картин незнакомых графов, они висели в этой комнате еще с тех пор, как маленький Норман впервые решил жениться, а Саманта вообще появилась на свет. Когда их молодая семья стала управлять этим особняком, картины решили оставить, вероятно, думая о возможных предках среди изображенных людей. Да и вообще эта комната посещалась нечасто. Только недавно, когда сюда было решено перенести девочку и ее кровать, здесь появились кофейный столик и стул, так как независимо от времени сюда никогда не попадали лучи солнца, и комната не нагревалась, чем отлично подходила для отдыха и сна. Столик держал на своих слоновых ножках дубовую, крашенную в черную доску, уставленную обилием лекарств и свечей. Сейчас же сюда добавились часы августа и очки мисс Олш. И тот самый стол для столовой, классический и полностью удовлетворяющий просьбу мистера Моргана. Хотя Норе эта идея не нравилась. И она настойчиво предлагала кресло и уговаривала доктора ценить сон. «Мне этой ночью важен сон не мой, а девочки. И чем меньше буду спать я, тем выше вероятность того, что выспится Оливия. И когда Август вошел в комнату в первый раз с мыслью о том, что не будь Нора так утомлена и посвяти немного времени себе, она была бы довольно симпатична. Он заметил маленькую декоративную подушечку, любезно оставленную на столе. Эта подушечка сейчас была под головой мисс Оулш, которая, вероятно, и не догадывалась о том, кому она была предназначена. Сам же Август, несмотря на то, что сидел на стуле, все равно опустил плечи, слегка склонил голову назад и начал медленно закрывать глаза, постепенно переставая видеть последний элемент интерьера — кровать, пустую и незаправленную. Если бы Август еще не спал, если бы его напряжение продолжало держать его в тонусе, то он бы видел, как Оливия, девочка, не способная поднять руку часом ранее, сейчас медленно убирала одеяло, и по одной опускала на деревянный пол свои худенькие ножки. Взгляд ее, пустой и безжизненный, бесцельно бродил по комнате, не соответствуя ее движениям. Встать ей удалось беззвучно, не беспокоя ни одну доску пола и не привлекая к себе внимания. Несмотря на закрытые глаза, Август еще не полностью заснул, и малейший раздражитель заставил бы его проснуться, однако Оливия словно ничего не весила. Так она и стояла несколько минут, изучая комнату. и ее содержимое, оставляя все без интереса. До того момента пока не увидела Августа. В комнате их было трое. Пожилая сиделка, что отказывалась менять позу, продолжая сдавленно дышать. Черноволосый доктор с юным лицом и аккуратными усиками, спавший в неудобной позе на стуле. Явно с утра будут проблемы шеи. И девочка, медленно покошачьи, подбирающаяся к доктору. смотрящая прямо на него и медленно вдавливающая кончики пальцев с неостриженными ногтями в нижние веки глаз, словно пытаясь изучить его лицо в деталях, она замерла. Из-под век показались капельки крови, а по телу пошла дрожь. Оливия или то, что она из себя сейчас представляла, начала задыхаться, жадно пытаясь набрать полную грудь воздуха. Постепенно ее рот становился шире и шире, словно она готовилась что-то сказать. Так как это делают дети, прежде чем выпалить всю информацию за короткое время. Как только ей удалось набрать полную грудь воздуха, она замерла на мгновение, а после дома и окрестности огласил истошный крик.